ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЕЛИКАЯ СИЛА ПРИВЫЧЕК За всю историю существования человечества на Земле родилось 108 миллиардов людей и 93% умерло. Оно развивалось в течение долгого времени, и в каждом поколении добавлялось коллективное знание, которое накапливалось благодаря предыдущим. Нам повезло, поскольку на протяжении более 99,99% ,99 истории человечества жизнь была совсем другой. Мы оказались в самой процветающей эпохе, унаследовавшей уроки более 100 миллиардов людей. Нам не приходится беспокоиться о выживании. Как и коллективное знание человечества, привычки обладают замечательным свойством – накапливанием. Чем больше правильных решений вы будете принимать каждый день, тем выше станет качество жизни в будущем. Чем оно выше, тем меньше придется заботиться о первичных потребностях. Как следствие, у вас появится больше свободы для того, чтобы переживать эксперименты и отвечать на новые вызовы жизни. Чем больше вы живете в согласии со своими стремлениями, тем больше ощутимый вклад добавите в снежный ком человеческих знаний. Великие достижения — это результат совокупности мелких действий, которые через определенное время выльются в успех. Как говорил в предисловии Бенуа Вайтенко, успех мне представляется отрывающейся от земли ракетой, а хорошие привычки – мизерными изменениями углов при старте, которые через миллионы километров зададут правильное направление или не зададут. Придав привычкам правильное направление, вы получите от них больше пользы и достигнете замечательных результатов в будущем. Представьте свои привычки, голосующими за тот тип личности, которым себя считаете. Когда вы поддерживаете эти голоса, то накапливаете доказательства собственной индивидуальности, самобытности, принадлежности к какой-либо группе. Когда читаете страницу книги, становитесь читателем. Когда пишете что-то, становитесь писателем. Когда занимаетесь спортом, становитесь человеком, поддерживающим свою форму. Сделав это один раз, вы ничего не измените, но эти решения, хорошие или плохие, будут накапливаться день за днем, И формировать вашу личность. Это также относится ко всему, что вы не делаете. Многие люди знают, что им следует отказаться от курения, сбросить пару килограммов или есть меньше сладкого, но они не могут расстаться со своими вредными привычками. Посредственность ⁇ это совокупность всех действий, которых вы не сделали, чтобы учиться, расти и развиваться. Наши привычки становятся либо хорошими слугами, либо плохими хозяевами. Истинная сила привычек в том, что они помогают стать личностью, к которой вы стремитесь, чтобы быть лучшей версией себя и раскрыть потенциал. Забудьте о быстрых результатах. Сначала определитесь, кем вы хотите стать. Затем выработайте систему, и желаемый эффект рано или поздно обязательно проявится. Цель – не прочесть страничку, а стать читателем. Не делать отжимания, а стать спортивным человеком. Не выучить идею или концепцию, а стать экспертом. Практикуя привычки каждый день, вы получите доказательства и поможете себе развить личность, которой хотите стать. Со временем ваши убеждения станут реальностью. Как говорит Джеймс Клир, привычки – это доход, складывающийся из саморазвития. Повседневные рутинные действия, мелкие и последовательные, могут привести к огромным позитивным переменам. Если вы будете поддерживать свои полезные привычки в течение долгого времени, улучшая их хотя бы на 1% в день, то начнете создавать динамику. В этом ритме вы продолжите принимать правильные решения, а затем создадите систему автоматизмов, которые будут гармонично переплетаться между собой. Со временем вы начнете визуализировать дело всей жизни. Из этой книги вы узнали, как формируется привычка благодаря базовым принципам науки, изучающей поведение. Вы познакомились с простыми стратегиями, позволяющими создать полезные автоматизмы и избавиться от вредных. Сделав поведение очевидным, привлекательным, простым и удовлетворительным, вы получите новую привычку. Сделав поведение незаметным, неинтересным, сложным для выполнения и неудовлетворительным, избавитесь от вредной. В вашем распоряжении практическое руководство, включающая 51 привычку и сотни вдохновляющих практик. Они позволяют стать более эффективным и здоровым человеком, улучшить качество жизни в личной, профессиональной и социальной сферах. Выбирать вам, поскольку это ваш путь. Привычки помогают нам постичь совершенно другую реальность. Понять преимущества долгосрочной выгоды, а не уступать скоротечным удовольствием. Это главное условие для успешного будущего. И поскольку некоторые вещи делать важнее, привычки помогают нам лучше жить и думать, чтобы иметь возможность принимать новые вызовы жизни. Чтобы жизнь соответствовала вашим стремлениям, нужно выработать стратегию. Каждая привычка – новый шаг в этом направлении. Со временем они позволяют нам создать свой стиль и свою личность. Мы осознаем, кто мы, зачем живем, познаем свои ценности, убеждения, которые нас воодушевляют. Это глубокое осознание позволяет формировать мир согласно нашей самобытности, не нуждаясь в чем-либо одобрении. Привычки ⁇ это основа совершенства. Определив их, вы будете лучше понимать самих себя, окружающих и реальность. Принимать решения станет гораздо проще. Все действия будут служить вдохновляющему видению высшей цели, делу вашей жизни. Когда поймете, как можно повлиять на привычки, Вы сможете изменить свою жизнь навсегда. Если жизнь – это сад, то привычки – это семена. Вы можете сажать цветы или сорняки. Не обязательно ждать, пока возникнет желание к переменам. Все, что вам нужно, это начать с малого и поддерживать усилия в течение долгого времени.